Видимо, арифметические задачи не для моего случая. Я сделал несколько глубоких вздохов и сосредоточился на перестуке кроватных колес, считая остающиеся позади рельсовые стыки. 3606, 3607. Мое занятие прервала вибрация, за которой накатывал подземный гул, 3608. Что это? Встречный поезд? Вряд ли. Но от этой мысли все равно стало не по себе. Я приподнялся на локтях и, неловко вытянув шею, стал всматриваться в глубину тоннеля. Глядя на лампы понял, что тоннель впереди по кривой уходит в сторону. Хотя видно было плохо, мне удалось сделать критическое для себя открытие. «Здесь же всего одна колея. В любой момент мы можем столкнуться». Грохот нарастал. Скоро он словно пробкой заткнул тоннель, заполнив его целиком. Звук был как от пятидесяти тонных грузовиков. Сцепка вагонеток, груженных серной рудой. Если они налетят на кровать, разобьют в дребезге — От меня только мокрое место останется. Я приготовился к худшему, выдал мощную струю мочи и правой рукой стиснул трубку капельницы. Послышался пронзительный прерывистый гудок. Головные фонари приближающегося чего-то плавно растилали передо мной сотканный из света занавес. Медицинская карта, о которой говорил доктор, «Надо же такое ляпнуть!» «Скорее всего, он вообще ничего в ней не записал. Я не хочу, чтобы так все кончилось. Мог бы, по крайней мере, сказать, какой серный источник мне нужен». Кровать резко качнула в сторону. Я уж думал, что мне конец. Но буквально в последнюю секунду столкновение удалось избежать. Видимо, к счастью, есть еще что записать в мою карту. Стрелка... Перескочила, и кровать перешла на запасной путь. Я весь взмок от пота. Очень хорошо. Пот потом пригодится, как добавка к росткам дайкона. Едва не коснувшись кровати, мимо пролетели пять сцепленных вагончиков. Пыль, поднятая воздушным потоком, заставила меня несколько раз чихнуть. Странно. Буквально в нескольких сантиметров от меня пронеслись не вагонетки, как я ожидал, а разукрашенный миниатюрный поезд, вроде тех, что колесят в парках развлечений. Особенно выделялись кричащие узоры вокруг окон. Скорее всего, их нанесли люминесцентной или флуоресцентной краской в свете мощных натриевых ламп, даже притушенным фильтрами. Эти картинки выглядели олиповатыми и безвкусными. Музыка? В том, что я слышал, были звуки и циркового духового оркестра, и популярной песни, и, может быть, просто ветра. Так или иначе, это был очень странный поезд. В парках развлечений такими поездами часто управляют дистанционно. Никто не удивляется, видя поезд без машиниста или кондуктора. Парк закрылся, время вышло. Пассажиров, естественно, быть не должно. Но если один пассажир все-таки был... Я забеспокоился. Как такое возможно? Я видел маленькую девочку. Она стояла за стеклянной дверью второго вагона и махала рукой. Меня насторожило, как это она делала. Девочки лет 6-7, «Самое большое десять!» Было ей просто весело? Или же она отчаянно пыталась что-то дать знать? Девочка прижалась щекой к стеклу. Ее миндалевидные глаза с опущенными книзу уголками широко открыты. Казалось, они вот-вот перельются через край. Что у нее на лице? Улыбка или испуг? пока я не мог ответить на этот вопрос. Подо мной раздался легкий шум вращающихся колес. Кровать медленно возвращалась на основной путь. Видимо, встречного движения пока не ожидалось, поэтому можно было не спешить. Интересно, куда поезд уносил эту девочку? В парках развлечений такие поезда обычно ходят по замкнутой петле. Меня вместе с кроватью выбросили либо на конечной, либо на станции отправления. Значит, поезд может вернуться обратно. Или я не заметил, что на маршруте где-то есть развилка. Есть и такая возможность. Людям надоел этот поезд, и для разнообразия решили запустить по петле мою кровать. Специальный экспонат на выставке гигиены и санитарии первый в мире пациент с пророщенным дайконом. Вместо того, чтобы отправить на серный источник, меня будут возить по ярмаркам до тех пор, пока мое тело не превратится в ящик для выращивания дайкона. Хотя можно смотреть на это более оптимистично. Как приятно представить, что миниатюрный поезд предназначен специально для перевозки людей – прошедших курс лечения на горячих источниках. И, может быть, эта девочка за стеклом вагона с такими глазами, бойко махавшая мне рукой, возвращалась домой с курорта, где лечилась от паразитировавшего на ногах